Глава пятая Мысли мои вернулись к нашей последней встрече, когда он помог мне бежать из моей камеры на кабру. Мне пришло в голову, что он мог бы и раздумать насчет этого, ведь тогда он не знал, при каких обстоятельствах я попал туда. — Поэтому ты и принял облик Корвина? — продолжал Дворкин. — Это какая-то форма упрека? «Ты опять испытываешь меня?» Он не в немилости и не пропал из виду, хотя у него есть враги среди семьи. Он постарается сделать все, что угодно, чтобы сохранить королевство. Какими тебе видятся его шансы? Его ведь долгое время не было поблизости. Да. Тогда он мог измениться? Не знаю. Я считаю, что он изменился. Я уверен, что он готов попытаться на что угодно. Он снова пристально посмотрел на меня. — Ты не Аберрон, — произнес наконец он. — Нет. Ты тот, кого я вижу перед собой. Ни больше, ни меньше. — Понятно. Я и не знал, что ты знаешь об этом месте. Я и не знал до недавнего времени, когда я первый раз явился сюда, меня привел единорог. Его глаза расширились. Это чрезвычайно интересно. Что же было так давно? — Так как насчет моего вопроса. — Вопроса? — Какого вопроса? — Мои шансы. Ты думаешь, я смогу отремонтировать лабиринт? Он медленно подошел и, подняв руку, положил правую ладонь мне на плечо. Посох в другой руке накренился. Когда он это сделал, его голубой свет вспыхнул в фути от моего лица, но я не ощутил никакого жара. Он посмотрел мне в глаза. — Ты изменился, — произнес он через некоторое время. — Достаточно, чтобы совершить это дело. Он отвел взгляд. — Наверное, достаточно, чтобы стоило попытаться, даже если мы заранее обречены на провал. — Ты поможешь мне? — Я не знаю, буду ли я в состоянии помочь. Это дело с моими настроениями и мыслями. Они приходят и уходят. Даже сейчас я чувствую, что частично теряю контроль. Наверное, виноваты волнения. Нам лучше возвратиться. Я услышал за спиной ляск. Когда я обернулся, Грифон был там, покачивая головой слева направо, а хвостом справа налево и выбрасывая язык. Он принялся огибать нас, остановившись, когда занял позицию между Дворкиным и лабиринтом. Дворкин пояснил. Он знает. Он чувствует, когда я начинаю меняться, и не позволит тогда мне приблизиться к лабиринту. «Молодец, Винсер!» «А теперь возвращаемся. Все в порядке. Идем, Корвин!» Мы направились обратно ко входу в пещеру, и Винсер последовал за нами, лязгая на каждом шагу. Я вспомнил. «Камень правосудия. Ты говоришь, он необходим для ремонта лабиринта?» «Да». Его надо будет пронести через весь лабиринт, вновь чертя первоначальный узор в местах, где он нарушен. Но сделать это может только тот, кто настроен на камень. — Я настроен на камень. — Как? — остановился Дворкин. Винсер позади нас издал кудахтующий звук, и мы пошли дальше. — Я следовал твоим письменным инструкциям и устным Эрика. Я взял его с собой в центр лабиринта и спроектировал себя через него. — Понятно. — Как ты получил его? — У Эрика на смертном одре. — Он сейчас у тебя? — Я вынужден был спрятать его в отражении. — Его лучше держать поближе к центру событий. — Это почему же? — Он имеет тенденцию производить искажающий эффект на отражениях, если достаточно долго пролежит среди них. — Искажений? В каком смысле? — Нельзя сказать заранее. Это целиком зависит от места. Мы завернули за угол и продолжали возвращаться сквозь мрак. — Что это означает? — спросил я. — Когда носил камень, все вокруг меня начинало замедляться. Фиона предупреждала меня, что это опасно, но не знала почему. Это означает, что ты достиг пределов своего собственного существования, что твоя энергия скоро иссякнет, и что ты умрешь, если быстро что-нибудь не предпримешь. Что именно? Начнешь черпать энергию из самого лабиринта, первичного лабиринта внутри камня. А как этого достичь? Ты должен сдаться ему, освободить себя, зачеркнуть свою индивидуальность стереть границы, отделяющие тебя от всего остального. Это, кажется, легче сказать, чем сделать. Но это можно сделать, и это единственный способ продлить жизнь. Я покачал головой. Мы двинулись дальше. Дойдя, наконец, до большой двери, Дворкин погасил посох и прислонил его к стене. Мы вошли, и он запер дверь. Винцер расположился прямо перед ней. — А теперь ты должен скрыться, — заявил Дворкин. — Но я должен еще о многом расспросить тебя, и хотел бы кое-что рассказать сам. Мои мысли становятся бессвязными, и твои слова пропадут впустую. Завтра ночью или послезавтра приходи. А сейчас торопись. Уходи. Зачем такая спешка? Я могу повредить тебе, когда со мной произойдет перемена. Я сейчас даже едва сдерживаю себя лишь силой воли. Отправляйся. Я не знаю, как. Я знаю, как попасть сюда. Но в соседней комнате в столе есть всевозможные карты. Бери свет. Уходи куда угодно. Вон отсюда. Я хотел было возразить, что едва ли боюсь любого физического насилия, какое он мог применить, когда черты его лица начали таять, словно расплавленный воск, и он стал казаться каким-то намного более рослым и с куда более длинными конечностями, чем был. Схватив свет, я выбежал из комнаты, ощутив неожиданный холодок, скорее к столу. Я рывком открыл ящик и выхватил несколько лежавших там в разброс карт. Тут я услышал чьи-то шаги, чего-то, входившего в комнату за мной, пришедшего из только что покинутого мною помещения. Они не казались похожими на человеческие шаги. Я не оглянулся. Вместо этого я поднял перед собой карты и посмотрел на верхнюю. На ней была изображена незнакомая сцена, но я немедленно открыл свой мозг и потянулся к ней. Горная скала. За ней что-то неотчетливое, странно полосатое небо, разбросанные звезды слева. Карта при моем прикосновении попеременно становилась то горячей, то холодной, и, казалось, когда я смотрел на нее, через нее задул сильный ветер, каким-то образом перекраивающий перспективу. Тут справа от меня заговорил сильно изменившийся, но еще узнаваемый голос Дворкина. «Дурак! Ты сам выбрал землю своей гибели!» Огромная когтистая рука, черная, кожаная, искривленная, потянулась через мое плечо, словно для того, чтобы выхватить карту, но видение казалось уже готовым, и я рванулся к нему, отвернув от себя карту, как только понял, что я совершил свой побег» затем я остановился и постоял не двигаясь чтобы дать своим чувствам приспособиться к новому месту и я знал из обрывков легенды кусочков семейных сплетен и общего чувства охватившего меня я знал место куда я прибыл с полной уверенностью в его тождестве я поднял глаза посмотреть На двор хаоса.